Как неплохо освещалась комната, я по многим признакам понял, что хозяева не то делят имущество, не то готовятся его вывозить. Большой сундук был так набит, что крышка не закрывалась. На составленных стульях лежало несколько свежедубленных полушубков. Новые ведра, штук десять, засунутые одно в другое, стояли в уголке и тут же рядом в куче... Валялись сбруя уздечки. Под диван торопливо засунут углом ящик с хозяйственным мылом. На большую кровать в беспорядке свалены детские пальтишки. В довершении всего из-под кровати вдруг высунул голову и заблеял баран. «Ну что ж, товарищ Кулько, расскажите, — попросил я хозяина, — что у вас делается, как идет работа, где немцы? И вообще все!» Тут, в Левках, начал довольно неуверенно Кулько, есть народ. Несколько приезжих и свои районные коммунисты. Готовимся помаленьку. Це дело новое, так сказать, оргпериод. Предполагаем собрать расширенное бюро. Его прервала жена. Брось ты, Кузьма, трепаться. Расширенное бюро, заседание. Что ж так и будешь сидним сидеть? Чему дурнее других? «Ну чего очи таращишь? Ты, Кузьма, ясно скажи, он тебе друг?» Последняя относилась ко мне. «Ну чего молчишь?» Кулько растерянно моргал глазами. «Друг, друг», — сказал я хозяйке, — «будьте уверены. Ну а колы друг, то и будем оболакать. Вы уж не знаю, як вас краще звать. Може бубыль бессемейный, а у мого дито куча. Повисят його, так нехай хоть нам кусок хліба забеспечит. Вы йому друг». Так втемяшьте в его пусту башку, что немцы, пока мы тут болакаемо, и прикатят. Прятать, конечно, нужно, сказал я. Что это у вас снаружи валяется? Тут я вижу и колхозное добро. Немцы действительно могут нагрянуть. Так, товарищ Федоров, чьи я не понимаю, воздевая руки, вскричал Кулько. Мы ж только что все это из под поля повытаскивали. Тут зараз, почуешь пустота! Стукнул он ногой по половице. Немцы-то ведь тоже не дурни, попляшут на половице. А ну скажут, давай открывай. Вот так вторую неделю, чтоб ему пусто спорим, опять начала жена, то складем, то вытягнем. Ведь чего хочет подлая душа? Отнесем, как же на той конец села, до моего батька. Да добре, если немцы тебя схватят, так то я у свекра допрошусь. Все заберет. Дулю твоему батьке, дулю, да еще с маслом. Да батьку честней тебя во сто раз участвовать в семейной сцене, не входило в мои планы. Я поднялся, надел кепку. Кулько, следуя моему примеру, тоже стал одеваться. Но жена уцепилась за его рукав. «Никуда я тебя не пущу и не мечтай! Мало ты в своей райраде заседався, так и теперь тащишься!» «Да скажите, товарищ Кулько, кому тут можно сейчас пойти? Где тут у вас нормальные люди?» Он попытался высвободиться из рук жены, промычал что-то нечленораздельное. Я вышел, хлопнув с досады дверью. Меня обдало ледяным ветром. «Ну и влип», — подумал я, — «будь они неладны и Кулько, и его жена, что ж теперь делать, стучаться в первую попавшуюся хату или поискать по старой привычке скирду? И я уже свернул было с улицы на зады, чтобы поискать за огородами сток сена» когда опять открылась дверь Кульковской хаты. Хозяин вырвался из нее, сопровождаемый плачем и угрозами. «От ведь чертова баба!» — воскликнул он, тяжело дыша. «Идемте, товарищ Орлов, проведу я вас до настоящих людей, а я, видать, загубленная душа». «Эх, Алексей Федорович! Научили бы хоть вы, как быть!» И пока мы шли, а шли мы вместе не меньше получаса, Колько плакался на судьбу. Говорил, что не было ему с этой женой никогда счастья. «Вот погудите, Алексей Федорович. Вы ее характер еще узнаете. Помяните мое слово. Завтрак старости побежит, скажет. Секретарь обкома здесь». «Да вы что, с ума сошли?» «Истинная правда, Алексей Федорович. Хоть и моя она жена. Пятнадцать рокив я с ней живу», — говорил он. «Вредная баба. От нее любой подлости можно ждать». «Как же вы с ней жили?» «Так я и не жил, Олексий Федорович, только мучился!» Луна зашла, брели мы в абсолютном мраке, Холодный ветер сбивал с ног.